Глава 17. Снова в цирке. Скорчившись на дне ямы, вырытой рэтом Портнером, лежал каменный гигант. Нельзя было сомневаться в том, что фигура эта каменная. Хотя великан покоился на глубине трех метров, но Том разглядел даже маленькие точки, бывшие некогда порами кожи. Колени его были согнуты, руки сложены на груди, туловище слегка наклонено вперед. Многие индейцы хоронят своих покойников именно в такой позе. Мертвый воин сидит в могиле, а рядом лежит его любимое оружие. Портнер отгреб землю так, чтобы скорченная фигура, лежавшая на боку, видна была со всех сторон. Смолкли шутки и смех. Зрители, затаив дыхание, смотрели вниз, в темную яму. В этом каменном великане было что-то внушающее ужас. Притихли даже кардивские мальчуганы которые отдали последние свои центы, чтобы получить право на вход. Каменное лицо с характерными чертами индейца, длинным прямым носом и узкими скулами, повернуто было к зрителям в профиль. Казалось, мертвец презрительно отвернулся от любопытной толпы и в упор смотрит на земляную стену своей могилы. — Да, вот это находка так находка, — сказал кибитанер. Рету Портнеру повезло. Он получит за нее большие деньги. — Как ты думаешь, он настоящий? — робко спросил кто-то в толпе. Между тем Том Кардев рассматривал великана и мысленно составлял телеграмму, которую он собирался послать мистеру Хорну в Бриджпорт. — Настоящий? — переспросил мистер Таннер. — Что ты хочешь этим сказать? — Рэд откопал его здесь, разве не так? — Да, но как он сюда попал? — Рэд говорит, что это окаменевший индеец. — Окаменевший? — Да, превратившийся в камень, — вмешался Том. — Сразу видно, что он каменный. Но была ли когда-нибудь эта глыба настоящим живым человеком решать не нам, а какому-нибудь профессору? Во всяком случае, посмотреть на нее любопытно. — О да, — согласились зрители. Когда Том и Тибетанер насмотрелись в Досталь, они вышли из палатки, а другие поспешили занять их место. — Я решил известить мистера Хорна, — сказал Том. Он купит этого великана для малого шатра. — Да, пожалуй, великан будет для него козырной картой, — отозвался Киби. — Но как он его оттуда вытащит? Глыба очень тяжелая. В крайнем случае он приведет слонов, но вряд ли это понадобится. Одно время в цирке Барнума показывали кита. Возили его по всем штатам в огромном ящике со льдом. Ну а с этим каменным великаном легче справиться, чем с китом. — А согласится ли твой цирк заплатить столько, сколько потребует Портнер. Мне кажется, Рэд задался целью разбогатеть. Не понимаю, как он может брать под 10 центов со своих знакомых. О, мистер Хорн заплатит. Я сейчас же дам ему телеграмму. И том побежал на ферму, чтобы протелефонировать в Анативе. На пустыре Рэда Портнера целый день толпился народ. Приходили сюда пешком, приезжали верхом или в повозках, а на следующий день слухи распространились по всей долине. О найденном в земле окаменевшем индейцы узнали жители Лафайета, Сиракуз, Анативия и Кортланда. В Сиракузах нашлось много желающих поглазеть на находку. И владелец автобуса, разъезжавшего между Кардифом и Сиракузами, неожиданно заработал за несколько дней больше, чем обычно зарабатывал за год. Он нанял еще два автобуса, и пассажиры охотно платили ему по два доллара за проезд. Что же касается Ретта Портнера, то он на следующий же день повысил плату за вход в палатку и начал брать с посетителей по 25 центов. Том с нетерпением ждал ответа на свою телеграмму. Он опасался, как бы какой-нибудь предприимчивый владелец цирка или балагана не завладел диковинкой. Между тем, в Кардифе только и разговора было что о находке. Старики, порывшись в воспоминаниях, припомнили легенду, слышанную ими от дедов. Легенда рассказывала о том, что много веков назад в долине Анандага проживало индейское племя великанов, которые вымерли еще до прихода белых. В Сиракузской и других газетах появились статьи, посвященные Кардевскому великану, причем газеты предлагали профессорам колледжей высказать свое мнение относительно истинной природы находки. Вскоре лица, заинтересованные великаном, разбились на два лагеря. Одни утверждали, что великан является просто-напросто каменной глыбой, которая с течением времени и под влиянием действия подпочвенных вод случайно приняла некоторое сходство с человеком. Другие высмеивали сторонников этой теории, указывая, что подпочвенные воды не могут превратить камень в столь совершенное изображение человека. В каменной глыбе были соблюдены пропорции человеческого тела, Сохранились поры кожи, на пальцах рук и ног виднелись окаменевшие ногти. Кое-где можно было разглядеть сухожилия. Лучше всего сохранились голова, руки и нижняя часть туловища, тогда как торс представлял бесформенную массу. Я ничего не знаю, говорил Ред осаждавшим его репортером. Я начал рыть колодезь и задел лопатой за что-то твердое. Сначала я подумал, что это большой камень, не попробовал его вытащить. «Вот тогда-то я и увидел эту фигуру. Больше я ничего не знаю. Я называю каменного человека великаном, потому что таких высоких людей я никогда не встречал. А лицом он похож на индейца. Но кто он такой и как сюда попал, я не знаю и вряд ли когда-нибудь узнаю». «Что вы думаете с ним делать?» — спрашивали его. «Постараюсь на нем заработать. Мне предложили выставить его в Сиракузах, и я хочу перевести его туда». Карди в глухая дыра, никто сюда не заглядывает. Том, ждавший ответа от мистера Хорна, был встревожен этим известием. Если великаны перевезут в Сиракузы, туда нахлынет толпа репортеров, и слух о находке разнесется по всем штатам. Очень возможно, что директор какого-нибудь цирка в погоне за аттракционами предложит Портнеру высокую цену и приобретет диковинку. Но делать было нечего. Тому оставалось только ждать. Между тем начались приготовления к перевозке каменного гиганта. С помощью подъемных кранов его вытащили из ямы, и когда счистили с него землю, еще заметнее стало сходство этой каменной глыбы с человеком гигантского роста. При ближайшем рассмотрении многие скептики убедились в том, что крохотные точки на поверхности камня были некогда порами кожи. При перевозке великана была обнаружена пещера Тома. Кто-то провалился в дыру, ведущую в подземелье. Но Том давно уже вынес оттуда все свои вещи, и никто не подозревал, что мальчик в течение нескольких месяцев работал в пещере. Это новое открытие вызвало сенсацию. Распространился слух, будто пещера была жилищем великана, вождя индейского племени. Хотя не нашли в ней ни каменных топоров, ни наконечников для стрел, но многие считали, что существование этого гигантского подземелья Подтверждают легенду о расе великанов, исчезнувшей с лица земли. К пещере стали стекаться любопытные, но так как часть ее принадлежала индейцам, то Ред Портнер, к великому своему огорчению, не мог брать плату за вход. Впрочем, очень немногие отваживались лезть в узкий туннель, которым пользовался Том. Как бы то ни было, но каменный человек и пещера создали Кардифу славу, и в захолустный городок начали заглядывать туристы. Наконец, Том получил ответ от мистера Хорна. Мальчику предписывалось немедленно ехать в Бриджпорт, так как начинался летний сезон. А мистер посылал в кардиф агента, который должен был вести переговоры с Портнером. «Я свое дело сделал», — объявил Том. «Остальное зависит от мистера Хорна. Надеюсь, ему удастся купить великана». «Как-то пройдет твой номер с бифом и хихоу», — задумчиво сказал Киби «Я вам напишу из Бриджпорта», — ответил Том но мне кажется, что все обойдется благополучно». Том отправился в Бриджпорт в тот самый день, когда кардивский великан был перевезен в Сиракузы. Повозку с каменной глыбой сопровождал Ред Портнер, который заявил, что сначала хочет заработать деньги, демонстрируя великана, а затем уже продаст его. Каменный человек навсегда покинул Кардив. На следующий день Том приехал в Бриджпорт и вошел во двор, застроенный каменными и деревянными сараями, в которых зимовал цирк. «Здорово, Том!» — бросился ему навстречу высокий кедр. «Как поживаешь?» «Отлично. А ты как?» — отозвался Том, радостно здороваясь с Джеком Уэром. «Как здесь чудесно пахнет!» — добавил он, жадно втягивая носом в воздух, насыщенный запахом слонов, верблюдов и львов. В одном из сараев громко трубили слоны, которых обучали новым фокусам а из соседнего строения доносилось рыканье львов. Во дворе стояли повозки, заново раскрашенные и позолоченные. Конихи водили лошадей. Мужчины и женщины отыскивали своих прошлогодних партнеров и показывали друг другу новые костюмы. Шелковое трико, разукрашенные блестками юбки. «Как я рад, что ты вернулся, бурый медведь!» — воскликнул Джек. «Неужели ты думал, что я не вернусь?» — удивился Том. «Мне кажется, я могу жить только в цирке». «Но в нашем номере ты выступать не будешь?» «Не буду, если мой план удастся», — отозвался Том, осматриваясь по сторонам. Он искал Билли Нортона, у которого хотел узнать о судьбе Бифа и Хихоу. «Какой у тебя план?» — осведомился Джек. «Получив твое письмо, я стал искать себе партнера и скоро нашел одного парнишку. Он славный мальчуган, но где ему до тебя? Он гораздо хуже стреляет». «Ну, а что у тебя на уме?» «Джек, я хочу стать клоуном». О, клоуном?» «Да, если директор меня примет. Всю зиму я работал, и мне кажется, что мой номер понравится публике. Но заранее ничего нельзя сказать. Джек, ты никому об этом не говори. Где же Нортон?» «А, вот он идет!» И Том бросился к своему старому другу. «Том Кардиф, вот ты и приехал домой!» «Да, цирк — это мой дом», — весело воскликнул мальчик. «А где Биф и мой ослик? Благополучно ли они доехали?» «Оба чувствуют себя прекрасно. Пойдем, я тебе покажу. Я их поместил в пристройке около моего жилища». «Том, я тебя буду ждать здесь», — крикнул ему вслед Джек Уэр. «Возвращайся скорей. Я хочу тебя познакомить с нашим новым бурым медведем». «Ладно», — отозвался Том, следуя за Билем Нортоном. Когда он вошел в пристройку, Биф обезумел от радости и едва не свалил его с ног. Заливаясь лаем, собака вертелась и прыгала вокруг него а ослик Хихоу невозмутимо пережевывал сено и хлопал ушами.